Глава 13 Если вы думаете, что мы хоть раз слышали этот самый сигнал тревоги, то здорово ошибаетесь. Армии так и стояли по разным концам огромного поля не спеша атаковать. Собственно, они так уже месяц стоят, если не больше. Лишь летучие отряды иногда вступали в схватку с врагом, пытаясь перерезать коммуникации и не давая расслабиться. Врак каких бы то ни было попыток напасть на лагерь, не предпринимал Солдаты потихоньку сходили с ума от жары и безделья Ожидание, оказывается, здорово выматывает Впрочем, затягивание времени было нам на руку Появление наследника Иронийского престола сильно поколебало боевой дух красномундирников Все чаще и чаще в нашем лагере появлялись перебежчики, иногда целыми отрядами Эмиссары короля я подозреваю, маги воронов через одного, устраивали показательные казни дезертиров, что только увеличивало их количество. Не знаю, чего именно ждал противник, но и к нам потихоньку подтягивались дополнительные силы в виде разношерстных баронских дружин. «Гиквертиш! Снова этот драконий ублюдок! Бессмертный он, что ли?» Сэр Мортимер, капитан кианских быков, в отличие от своего командира, особой сдержанностью не отличался благодам рядом не было. «Это кто?» — уточнил леандр проследив за взглядом рыцаря. «Да стриг его знает! Не помню я имя. У нас его иначе как белым выродком и не называют. Уже пятерых наших турнирных бойцов уложил, и вот опять!» «М-да, интересная фигура». Я напряг зрение, всматриваясь в выкликающего поединщиков рыцаря. Нужно заметить, что тут в понятие «турнирный боец» вкладывается нечто особое. Это люди вроде нашего Матеуша, с детства укрепляющие организм магией, тренировками и всяческими секретными техниками. Понятное дело, и оружие, и доспехи у большинства тоже артефактные. Конечно, и среди них тоже есть разные личности, но турнирный боец из первой десятки стоит дюжины простых рыцарей». «Интересно было бы с ним схлестнуться. У Мэтта аж глаза сгорелись. «Молодость. Я бы его свалил. Что думаете, Мэтр?» «Думаю, что ты рылом не вышел. В отсутствие Софьи охлаждать пыл бойца приходится мне. В подобных поединках участвуют только рыцари». «Нет, ну а все-таки...» Чуть погрустнел парень. «Просто теоретически». «Шансы есть», — осторожно заметил я. «Хотя неплохо было бы посмотреть в бою этого молодчика. В скорости ты ему, скорее всего, не уступишь, а вот броня у тебя слабовата». «Это гном, я сталь», — возмутился парень. «Куда уж больше?» «Не артефакт же, пожал я плечами. Хотя бы щит нужно зачаровать обязательно. Если бы он в тебя огненными шарами кидаться собирался, я бы и сам сделал, а так нужно нормального мастера искать». «А разница?» «Ты его палец увидел? Хотя кого, я спрашиваю. Не могу опознать его меч, пока он в ножнах, но палец у него заряжен по самое не могу. Отсюда видно плохо, но там что-то из земли и воздуха». «Подозреваю укрепление и что-то вроде воздушного кулака для усиления урона. Так что и на щит нужно вешать укрепление и нечто наподобие мягкого панциря водяной черепахи. Это, конечно, если драться честно». «А если нечестно сэр Мортимер посмотрел на меня. «Если нечестно вырубить все артефакты издалека магии разрушения, а потом нарезать ломтиками». Как оказалось, разговор слышали многие. Через день, когда Мэтт как раз хвастался свежезачарованным щитом, угробил на это все деньги, оставшиеся после покупки новой брони, возле нас остановилась кавалькада всадников. Все присутствующие немедленно опустились на колени. Принца многие знали в лицо, да и гвардейцы не сопровождают, кого попало. «Встаньте!» — нетерпеливо бросил парень. «Ему сейчас где-то двадцать, двадцать два, если не ошибаюсь». Аларик наследный принц Литии, также является и командиром гвардейского полка. Должность скорее почетная, но, говорят, он весьма умелый воин и лично участвует в рейдах в тыл противника. «Слышал, ты хвастался, что сможешь победить этого бойца?» — обратился принц к Матеушу. На поле действительно появилась фигура в белых латах. «Ты ведь из кианской пятерки?» «Да, ваше высочество. Мэтр считает, что шанс есть», — скромно склонил голову Мэтт. «Но я не имею права участвовать в подобных поединках, я не рыцарь». «На колени!» — властно бросил Аларик, спрыгивая с лошади. «Как твое имя?» «Матеуш Биен», — подсказал Элл с интересом, наблюдая за происходящим. «Именем короля и властью, данной мне по праву рождения, я, Аларик, принц Литийский, дарую Матеушу Тайбиен рыцарское звание». Клинок принца расчертил воздух косым крестом над головой коленопреклоненного Мэтта и звякнуло правое оплечье. «Встань, мой верный рыцарь! Вперед во славу Литии и короля! Возвращайся с победой!» «Или не возвращайся вовсе», — подумал я. «Ловко. Если парень победит, то ни у кого не возникнет вопроса, за что он получил титул. Ну а если нет, то о каком рыцаре вообще шла речь?» «Так, теперь слушай», — наставлял я Мэтта, помогая надевать тяжелую броню. Этот белый рыцарь также усилил организм магии, как и ты. Эффект неизвестен, но будь готов к тому, что он двигается немедленнее тебя. Броня явно усилена, будь аккуратнее даже при работе черным клинком. Есть слабое место, чуть ниже крепления левого оплечья. Видимо, его пришлось перезачаровывать, вот и вышла некоторая накладка. Картинку видишь? Отлично. У тебя на копье что висит? Игла Вериартуса? «Можешь попробовать, авось пробьет». «Далее...» «Я подтянул крепление плечей. Постарайся не попасть под удар дубины. Думаю, пару столкновений твой щит выдержит, но все равно не рискуй. Кстати, видел я его меч вчера. Это, конечно, не клинок Тианы, но блокировать его даже не пробуй. Лучше попытайся срубить запястье. Там защита не очень, особенно изнутри. Еще из слабых мест. Сочленение на локтях и латная юбка». «Так точно!» Шутливо отсалютовал мне парень, привычным жестом протягивая клинок для подзарядки, и уже серьезно добавил «Спасибо». Элеандр протянул парню копье, Софья подала щиты и поцеловала на прощание. Кажется, девушка вот-вот заплачет. Очень трогательная получилась сцена. Только Тиана стояла в стороне, закутавшись в плащ, и дико завидовала. Рэйчел смотрела на парня с восторгом. Кстати, она же вроде заниматься должна. «Ай, ладно, пусть смотрит» а посмотреть-то особо и не получилось. Рыцари отъехали примерно на середину поля, так что из-за расстояния и высокой скорости бойцов детали разглядеть так и не вышло. Маг, сопровождавший принца, создал «Летающее око», примерный перевод с Деркаана, но и там картинка была не ахти. Но то, что мэт победил, увидели все. За время, пока бойцы готовились, народу вокруг ока поприбавилось. Я, правда, так и не понял, остался его противник жив или нет. Когда парень приблизился, стало видно, что победа далась ему очень нелегко. Обломки щита каким-то чудом удерживались на висящей плетью левой руке, сквозь сочленение доспехов капала кровь, шлем отсутствовал, правая половина лица залита кровью. Сам парень с трудом держался в седле, но на приветственный салют его хватило. Буря оваций, восторженных воплей и поздравлений была ему ответом. «С лошади это тело пришлось снимать», но первым делом Матеуш поклонился принцу. «Приказ выполнен, ваше высочество». Принц, кажется, хотел толкнуть соответствующую моменту речь, но Мак шепотом напомнил, что воин ранен, и сейчас ему нужнее помощь опытного целителя. Софья хмурилась, но вмешаться не решалась. Перед столь высокими персонами она робела. Аларик внял и ограничился приглашением на пир по поводу «Великолепной победы», предложив также помощь полкового целителя. Софья только плечами пожала, тут же начав командовать. «Даркин, сними с него броню. Хоть срезай, но чтобы быстро. мэт замолчи и иди в шатер. Никуда твой принц не убежит. Тиана, воду, теплую, Эл. А, ладно, сама найду». Хольц что-то вполголоса объяснял принцу. Видимо, кто эта девушка и чего она раскомандовалась. Впрочем, целителя принц все равно прислал. Мак постоял за спиной Софьи, с интересом наблюдая за процессом, и вмешался лишь один раз, заслужив благодарный кивок. «От Софьи за работой! Неслыханная милость!» После чего также молча ушел, не проронив ни слова за всю операцию. На самом деле все оказалось не так уж и плохо. На голове просто глубокое рассечение, кость цела, удар, сбивший шлем, прошел по касательной. Синяк на пол Софья убрала без проблем. С левой рукой хуже, придется парню некоторое время походить в жесткой повязке но тоже ничего особо страшного и сильнее доставалось. Синяки, ушибы, растяжения, а также несколько трещин в ребрах не считаются вовсе. «Мэтр, вы были правы. Щит — дерьмо!» — признался Мэтт, пока сестра бинтовала ему грудную клетку. Я только улыбнулся случайному каламбуру, а парень продолжил. «Я, правда, это... меч сломал, но тут уж сам виноват. Слишком быстро ударил, но по-другому там и не получалось. Клинок пополам...» «Кусок у него под ключицей торчит, а я судорожно пытаюсь сообразить, обломок будет работать или лучше кинжал хватать. Фу, ужас! Но слава богам не понадобилось, сам свалился». «Да не страшно, — пожимаю плечами. Рано или поздно это должно было случиться. Уж лучше клинок, чем ты. Молодчина, парень!» На грандиозную пьянку по поводу героической победы с мэтом пошел только Элеандр. Он хоть сколько-то дворянин, хоть и бастард. Мне было неинтересно, Тиана себя плохо чувствовала, а Софья стеснялась столь высокого общества. Свалившимися на него милостями Матеуш хвастался уже на следующий день, как проспался, а парень действительно взлетел высоко, став любимчиком принца. На этой самой пьянке был составлен герб нового рыцаря, принц вручил ему один из своих клинков, вообще это часть ритуала, вручения дуэльной рапиры, но посвящение проводилось в полевых условиях, так что... Также парень получил патент лейтенанта гвардии, После полудня принесли новенький, еще пахнущий краской щит. Знатная штука. Поле щита разделено на четыре части золотым гвардейским крестом. В верхней части, на белом поле, черный геральдический дракон, как знак особой милости королевского дома Литии. В нижней, черный меч, тоже на белом фоне. Меч означает, что рыцарь получил титул за боевые заслуги. Он же, кстати, обязывает нести ратную службу. В боковых клиньях, зеркальным отражением белой башни на лазурном фоне, как пояснил Матеуш в память о взятии седьмого клыка, ну и сами по себе башни — символ надежности и защиты. «Что, старик, завидуешь, что я получил титул раньше тебя?» — заявил мэт под конец совсем расхваставшись. «Да не особо», — пожимаю плечами. «Я вот думаю, что пятерку пора распускать» дом это кажется дошло что должность лейтенанта гвардии автоматически исключает его из команды гвардейцы обязаны находиться рядом с королем я это забормотал парень я могу попробовать что он собирается попробовать отказаться от королевского подарка и должности глупость и парень сам это понимает от того и смотрит на сестру так беспомощно справимся не волнуйся успокаиваю его как могу Будем работать издалека, а в случае чего и я прикрою. «Ну, можно ведь и найти кого-нибудь на моё место», — неуверенно предлагает мэт Видно, и сам плохо представляет, кто же сможет его заменить. Я вообще-то тоже. Не имеет смысла, отметаю я предложение. До конца компании мы как-нибудь дотянем, а потом всё равно команду придётся распускать. «С чего бы?» — приподнял бровь Илеандр. Похоже, просто для поддержания беседы. И сам не дурак, всё понимает. «Матеуш уже гвардеец, Тин к тому времени умрёт». Возмущённый окрик из-под капюшона игнорирую. «Софья выйдет замуж, вот и останемся мы с тобой вдвоём, как и раньше». «Скучновато будет», — протянул Леандр. «Я с ним вполне согласен. Мысль о распуске команды рождает тихую грусть. Привык я уже к этим ребятам». «А как же я?» — влезает Рэйчел. «Я тоже могу». «Научишься готовить, возьмём кухарка, обещаю я». Мнение о своих боевых способностях ученица уже не раз слышала И снова тянутся дни нервирующего ожидания Матеош пропадает с принцем и новыми товарищами в вылазках и пьянках После каждого рейда он, правда, все равно прибегает к Софье, чтобы подзарядить плетение Заодно одной новостями делится Софья, конечно, ворчит Столь частое использование магии на пользу организму не идет Коллеги по искусству со мной общаться не горят, так что и не навязываюсь Обучаю потихоньку Рэйчел, осваиваю под руководством Эрцеля завезённое тем с юга искусство джигитовки, и мне польза, и кошмарику развлечения. Иногда с Элеандром и Тенью ездим охотиться, чтобы волчица тоже не скучала. От нечего делать уже собираюсь отпроситься у командующего в рейд, но не выходит. В случайно подслушанном разговоре молодых магов вдруг мелькает информация о скором дне чёрной луны. Какая-то знаменательная дата у местных астрологов, и что особо не радует. Чаще всего я встречал ее в обрывках трактатов по демонологии. Теперь я, кажется, знаю, чего ждет противник. И если это правда, то дела наши плохи. Как ни странно, в день Икс попыток пробить грань со стороны иронийцев не было. Но вот энергии там действительно бушевали нешуточные. По приказу быть наготове я не удивился. Сама битва началась только утром следующего дня. При помощи созданного магами Ока, наблюдая замедленно медленно разворачивающейся в боевые порядки армией, костяк составляет регулярные полки из Киана, Ленга, Доуже и Тирона, примерно три с половиной тысячи бойцов. Еще тысячи две – баронское ополчение, собранное в два вспомогательных полка. В резерве еще гвардейский полк Аларика, и хотелось бы верить иронийце Хенрика. По крайней мере принц тоже здесь, в ставке. Искусственно насыпанный холм не слишком-то велик, но все же дает хоть какой-то обзор. Вся эта игра с дальним зрением продлится лишь до начала боя. Уж связь врага маги пытаются выбить первой. Как и приказывали, Элеандр, Софья, по-прежнему закутанная в плащ Тиана, и я находимся возле персоны лорда маршала, наблюдая как противоположная от нас часть поля прорастает колышущимся чистоколом копий. По данным разведки, врагов чуть ли не вдвое меньше, но отсюда смотрится внушительно. Герцог Тайморец ждет короткий приказ, и людская масса начинает движение. Иронийцы тоже идут вперед, но как-то странно, оставляя по центру неслабый промежуток. Чего-то я не понимаю. И лорд-маршал, видимо, тоже. Через магов-менталистов он передает сигнал замедлить движение и подготовиться к обороне. Наши только начинают выполнять приказ, а в очередной раз перестраиваются. Теперь разрыв в центре затянут, а сквозь образовавшуюся брешь на левом фланге вырывается нечто странное. Больше всего это похоже на движущийся огненный столб, метра 2 в диаметре. Оставляя после себя выжженную, потрескавшуюся от жара землю, огненный элементально направляется в сторону Литийской армии. Тай Морец тормошит магов, требуя что-то с этим сделать. Создаю линзы, чтобы рассмотреть существо получше, «Хм, а это ведь не элементаль. Это демон и очень неслабый». Штабной маг высказывает эту мысль на секунду раньше меня. «Это же санджи — ахает Тин. К счастью, никто не обратил внимания. Ментальная связь позволяла нам общаться довольно странным образом. Эл разговаривает с Тианой на языке демонов, а мы все это слышим и понимаем, что главное. «Ты его знаешь?» Элеандр с удивлением посмотрел на закутанную в плащ фигурку. Это мой брат, старший. «Остановить его сможешь?» Тут же поинтересовалась Софья. «Нет», — замотала головой девушка, «даже если он не связан ритуалом подчинения, во что я не слишком верю, разговаривать с ним в таком состоянии попросту бесполезно. К нему сейчас кому угодно опасно приближаться, разорвет и не узнает». «А если разорвать нити подчинения?» Кое-что в демонологии Эл тоже смыслит. «Не знаю я, говорю же, он сейчас порвет любого» как его полное имя, оглядываясь на Тин. Девушка чуть мнется, потом выдает. «Санариан Джан Кориес Фуригнес Хайретан Фуэго». «Что ты собираешься делать?» Вопрос Эл задает вслух и на Даркане, так как окружающие уже начали прислушиваться. «Попробую вытащить на поля пепла, вдруг это разрушит оковы. Но если договориться не получится, извини, Тин, придется убить». «Ненормальный, ты не понимаешь, с кем связываешься. Это он тебя убьет, глупец!» Хм, в интонациях звучит скорее забота обо мне, чем о брате. Приятно, черт возьми. В любом случае, это моя работа. Втыкаю посох в землю и ухожу на поля пепла.